Глава тринадцатая. О том, что они совершили ошибку, Бабкин догадался позже Илюшина. Макар, услышав от Гришка овца, что тот уже побывал в Синей Вербе и ничего не добился от накрашенных дур, про себя чертыхнулся, надо было успеть раньше этого болвана. сергей почуял неладное только тогда когда одна из девушек уставилась на него оленями глазами всхлипнула прижала ладонь к губам и убежала едва сдерживая рыданияние ты ещё что за хрень вполголоса начал сергей а это гришковец постарался держа на лице любезную улыбку адресованную даме за стойкой так же тихо объяснил макар Дама взволнованно подалась к сыщикам. «Здесь вчера была полиция. Сегодня утром приходили люди из службы безопасности госпожи Ратманской. Нам сказали, что нас никто ни в чём не обвиняет. Мы поделились всем, что знали». «Верный способ испугать человека. Сказать, что его никто ни в чём не обвиняет», — вздохнул про себя Илюшин. Салон располагался в офисном здании за неприметной серой дверью. На самой двери, если присмотреться, можно было разглядеть голубые буквы, синяя верба, сливавшиеся с фоном. Сыщики сначала позвонили и в соседнюю дверь, почти не от этой, и оказались в мастерской по ремонту часов. «Вечно ошибаются!» сказал пожилой человек с длинными усами показывавшими двадцать минут восьмого на мне грех жаловаться иногда таких красоток заносит за дверью синей вербы бабкин словно попал внутрь кремового торта всё вокруг было бежевое нежно розовое и пахло сладким Из холла открывался вид на небольшую комнату, где за тремя столами девушки в медицинских масках делали клиенткам маникюр. Ещё трое появились непонятно откуда, когда их вызвал администратор, та самая взволнованная дама. После этого и случился казус с испугавшимся оленёнком. «Нам нужно поговорить с маникюршей, которая обслуживала Нину в понедельник», сказал Сергей. администратор дарила его ледяным взглядом у нас есть специалисты по ногтевому сервису и нейл дизайнеры кому приходила ратманская к специалисту по ногтевому сервису виктории значит нам нужна виктория буркнул сергей виктория оказалась та самая темноглазая девушка она как будто оцепенела Илюшин включил свое обаяние, но все, чего они добились, это сказанного шепотом «все было как обычно». Эту фразу бедняжка повторила три раза. Илюшин полагал, что девушкам ничего не известно. Но он привык хорошо выполнять свою работу, а в это понятие входил нормальный опрос потенциальных свидетелей. Две клиентки почти одновременно закончили маникюр, расплатились и ушли. Удивлённо посмотрев на сыщиков, Илюшин в вполуха слушал, как Бабкин бьётся с молчаливой девушкой и обдумывал выход из ситуации. Гришковец всех запугал. Благодаря ему перед ними полный салон свидетелей, опасающихся сказать лишнее слово. Макар покосился на Бабкина и неожиданно предложил. «Э, «Совместим приятное с полезным». Я буду расспрашивать ваших специалистов, а кто-нибудь возьмёт в обработку моего товарища. Администраторы Бабкин уставились на него с одинаковым выражением. Что значит в обработку? осведомился Сергей. Ну, маникюр? Макар сделал неопределённый жест. Кутикула, валики? Валики? переспросил Бабкин. В глазах дамы мелькнуло уважение. «Могу предложить аппаратный, необрезной с достоинством сказала она. «У нас есть Оленька, высококвалифицированный специалист». И прежде чем Бабкин успел сообщить Илюшину, что тот совсем сошел с ума, его усадили перед высококвалифицированным специалистом. «Миниатюрная Оленька». приняла его огромную лапищу, задала несколько вопросов, ни одного из которых он не понял, и принялась колдовать над его руками. Первой засмеялась клиентка. Когда она ушла, смешливое облако как будто осталось висеть в комнате. Серьезные выражения лица сохраняли только двое — Оленька и сам Бабкин. Все остальные откровенно посмеивались, глядя на них. Воспользовавшись этим, Илюшин взял в оборот Викторию. Он усадил её так, чтобы она могла видеть Сергея, и спросил администратора, когда придут новые клиенты. «В ближайшие полчаса у всех специалистов ногтевого сервиса свободные окна», ответила та. «Если вас интересует СПА...» Илюшин заверил, что СПА его совершенно не интересует и начал бросать пробные шары. Он спросил Викторию, давно ли она работает, сколько клиентов в среднем бывает за день и далеко ли от её дома до салона. На этот раз разговорить девушку получилось. Изредка поглядывая на огромного Бабкина, неловко сутулившегося за столом, она вспыхивала быстрой улыбкой и тут же гасила её. «Вы давно знаете Нину Ратманскую?» — спросил Макар. «Последние три года Нина — наша постоянная клиентка», — в глазах девушки мелькнула застенчивая гордость. «Она всегда приходит ко мне». «Вы лучше всех делаете маникюр?» — она улыбнулась в ответ. «Я лучше всех молчу». Со своего места Бабкин сердито покосился на Макара, сидевшего в углу с юной маникюршей. Та уже не выглядела испуганной. Они расточали друг другу улыбки. Но, разумеется, это шелюшин чёрт его возьми. Сейчас на его лучистое обаяние соберётся цветник молодых девиц. У всех губы, глазище ресницы и локоны. Макар подлец. В этом женском царстве чувствует себя органичней некуда. А вот зачем он его вынудил участвовать в этом цирке? «Правую ручку дайте, пожалуйста», — строго сказала Оленька. Сергей со вздохом протянул вторую руку. «Нина не любит лишних разговоров», — догадался Макар. «Да», — кивнула Виктория. «Она всегда просит сделать и музыку потише. Я заранее до её прихода стала совсем выключать звук. А ещё Нина предпочитает очень быстрый маникюр. Обычно мы с ней укладываемся в сорок минут». У неё ухоженные руки, и она всегда пользуется одними и теми же нюдовыми оттенками. С ней приятно работать. Илюшин расспросил Викторию о 28 октября. Всё оказалось так, как он и ожидал. Общение Нины с девушкой ограничилось приветствием и прощанием. Нина вела себя как обычно, ни с кем не созванивалась, листала на телефоне ленту новостей. Больше Виктории нечего было добавить. «Покрывать будем?» — спросила Оленька. Бабкин непонимающе вскинул брови. «А лак хочешь красный или розовый?» — перевёл подошедший Илюшин. Сергей издал невнятный звук. «Он говорит, сегодня без лака», — улыбнулся Илюшин Оленьке. Возле стойки администратора Сергей достал карточку. Услышав сумму, он некоторое время переваривал информацию а затем уставился на Макара. Тот притворился, что ничего не замечает. «И зачем всё это было?» — прорычал Сергей, когда за ними закрылась дверь синей вербы. Илюшин взглянул на него с нескрываемым сожалением «Самый простой способ отменить страшное — сделать его смешным. Эти девочки нас боялись, Серёжа. Но ты выглядел очень глупо, когда сидел там. Как только они начали смеяться, страх исчез. Я смог с ними спокойно поговорить. И что? Много разузнал?» С нескрываемым сарказмом осведомился Бабкин. «Я потратил кучу денег, чтобы ты прошел по следам Гришковца и выяснил то же, что и он. Ничего!» «Зато твоему маникюру даже Маша позавидует». «Я в следующий раз», — начал Сергей, и замолчал. «Слушай, я на секундочку вернусь к ним», — сказал он другим тоном. «Кое-что хочу узнать». «Если ты надеешься выбить деньги, не советую», — начал Макар, но Бабкин уже звонил в «Синюю вербу». Илюшин успел проскользнуть за ним. «Кутикулу обрезали криво». Сергей вытащил из кармана фотографию и протянул администратору. «Забыл спросить. Вы, случайно, не видели здесь этого человека?» Женщина вгляделась в снимок. «Нет, это не наш клиент», — сказала она с извиняющейся улыбкой. Бабкин разочарованно кивнул и собирался уходить, но она остановила его. «Хотя... подождите...» На лице её появилось сосредоточенное выражение. «Оля, посмотри, пожалуйста». Девушка, делавшая маникюр Сергею, бросила взгляд на фотографию и кивнула. «Конечно. Это же тот человек, который попал к нам по ошибке. Ирина Владимировна, помните, где-то полгода назад? Нет, месяца восемь. Он ещё так странно себя вёл». Бабкин с Илюшиным переглянулись. «Как это...» «По ошибке», — осторожно спросил Сергей. «Да-да, я вспомнила», — уверенно сказал администратор. «В феврале. Понимаете, такая неловкая вышла ситуация. Несколько клиентов ждали очереди, чтобы расплатиться. И когда позвонили в дверь, я открыла, не глядя, разбиралась с клиенткой. Дело в том, что она пришла, а её специалист занят. Но случаются такие накладки, всегда очень неловко». Мы выясняли, что произошло, а он всё это время стоял и ждал. Когда очередь рассосалась, подошёл. Стоит и молчит. Так странно. Тут я поняла, что этот мужчина к нам не записывался. У него был такой нехороший взгляд. Я даже испугалась. В здании есть охрана, я собиралась им позвонить. Но он выбежал из салона, и больше мы его не видели. «А вы не помните, кто была та клиентка, с которой вы разговаривали, когда он вошёл?» «Нина Ратманская», — ответила администратор. «Я хорошо запомнила, потому что это была моя первая серьёзная ошибка». Открыв на звонок, Юрий Изабелин увидел на лестничной площадке сыщиков. «Вы к нам не зачастили?» — хмуро спросил он, перегораживая вход в квартиру. «Вы дверью ошиблись, да, Юрий Геннадьевич?» — сочувственно спросил Илёшин. «Как думаешь, Серёжа, господин Забелин ошибся дверью?» стопудово согласился Бабкин. «Он часики хотел сдать в ремонт». «Две почти одинаковые двери без опознавательных знаков. Нетрудно ошибиться». «Довольно легко», — подтвердил Сергей. «Это что за цирковой номер?» — оскалился Забелин. «Я вообще не обязан с вами разговаривать». «Но когда вы по ошибке, я подчеркиваю, по ошибке, попали в салон, Юрий Геннадьевич, вы услышали голос Нины, которая разговаривала с администратором. Узнать ее в лицо вы не смогли бы, а вот голос у нее примечательный». — Запоминающийся, — подтвердил Сергей. — Довольно низкий для женщины и с хрипотцой. Забелин пытался захлопнуть дверь, но Бабкин выставил вперёд ногу. — Поэтому вы и встали там, как соляной столб, — любезно продолжал Макар. — Не каждый день встречаешь пропавшую жену. Перед стойкой толпились люди, Нина вас не заметила. Когда она вышла, вы последовали за ней. А Егор-то голову ломает, отчего папаша последние полгода срывает на нём всё зло. «Егор за дело получал!» — заорал Забелин. ну ты тоже убил за дело», — поинтересовался Сергей. «Да пошёл ты! Никого я не убивал!» «А какую трагическую сцену разыграли вчера?» «Смоктуновский, реально!» — подтвердил Бабкин. «Я даже купился. Слышь, страдающий вдовец, ты зачем комедию ломал?» «Без адвоката общаться не буду!» Забелин снова попытался закрыть дверь, но Сергей без труда отодвинул его и вошел. Илюшин угрем скользнул внутрь и успел обосноваться на кухне, пока Забелин бесился в коридоре, крича про нарушение границ частной собственности. «Юрий Геннадьевич...» «Вы бы поговорили с нами по-хорошему», — посоветовал Макар. «Потому что за нами, в очереди на проникновенную беседу с вами, стоят следователь и безутешный отец Нины. Может статься, что это последние спокойные полчаса в вашей жизни. Что вы сделали после того, как вышли за Ниной из маникюрного салона?» Бабкин втолкнул хозяина квартиры в кухню и перекрыл собой вход. Забелин взвесил силы и сдался. «Десять минут!» — процедил он сквозь зубы. «Вы еще и торгуетесь юрий Геннадьевич!» — упрекнул его Макар. «Как не стыдно!» «Я вышел за этой сукой! Она прыгнула в Мерседес и укатила! всё Забелин сел и скрестил руки на груди. «И ты, конечно, запомнил номер!» Подал голос Сергей. Летел быстрый снег густыми хлопьями. Улица выглядела как в сказке, как на иллюстрациях к «Снежной королеве», которую Нина в детстве читала мальчишкам. Егор с Ленькой были мелкие, и Юрий молча бесился. Зачем стараться, если они все равно не въезжают? Лучше б приготовила. Но Нина... Могла прочесть им всю сказку за вечер, хотя история была безумно длинная и как то нелепая. Короли, разбойники, вороны, старухи, олени. Юрий однажды высказался. «Андерсен реально больной. Его надо было не печатать, а лечить в психушке. Может, он даже педофил, как этот. Ну, Алис в Стране Чудес, кто написал?» Нина так посмотрела на него, словно педофилом был сам Юрий. Позже он понял, что она читала не для сыновей, а для себя. Но к тому времени, когда до него дошло, Нины с ними уже не было. Все эти годы Юрий был уверен, что она умерла. И когда очутился в комнате, где звучала её речь, впал в ступор. Он сразу понял, что это Нина. Никто другой не мог заимствовать ни её голос, ни её манеру говорить. тихо, с долгими паузами, но при этом так аккуратно и чётко произнося каждое слово, словно она вкладывала леденцы в подарочную коробочку. Выскочив за ней на улицу, он даже не сообразил спрятаться, но она шла, не замечая его, лёгкая, изящная, с серебристыми волосами, точно маленькая снежная королева. Переступала своими молочно-бежевыми замшевыми сапожками, которые ни один нормальный человек не напялил бы грязной московской зимой, и снег падал на её непокрытую голову. и Юрий оказался в шлейфе её аромата, нежного, прозрачного, от его мёртвой жены пахло богатством. Она пересекла тротуар. Водитель в костюме, мгновенно выскочивший из Мерседеса и распахнувший перед ней пассажирскую дверь, укоризненно прогудел. «Ну что такое? Ну, предупредили бы, я бы встретил зонтиком». И Нина ответила. «Ой, Саша, четыре шага пройти. Не растаю». Она скользнула в салон. У Юрия было не больше трёх секунд, чтобы разглядеть её лицо. Но в этот момент сработал затвор, и облик Нины запечатлелся в его памяти весь, целиком, с фотографической точностью. После он каждый день возвращался к этому моментальному снимку, рассматривая бежевую шубу с рукавами до локтя, длинную слоистую юбку, полупрозрачную, как вуаль, окутывавшую ноги его жены голубой кисейной пеной, мягкую замшу голенища, Розово-белый профиль, будто светящийся в полумраке салона. Пока он растил детей, она разъезжала в дорогущих тачках по салонам. Он не задумался, откуда взялось её богатство. Ясно, что Нина променяла его на какого-то толстосума. Самой ей не заработать даже на колесо от Мерседеса. Он оплакивал её. а она наслаждалась жизнью дорогой содержанки. Её сожитель, любитель тощих мелких блондинок, отрихтовал Нину по своему вкусу. «А он-то идиот!» предлагал ей бросить работу и заняться детьми. И что она отвечала каждый раз? «Юра, я люблю своё дело. Я не вижу себя запертой дома с мальчишками». Однажды ей хватило наглости ответить, что если он так переживает за сыновей... может сам заняться их воспитанием, а она возьмёт на себя финансовое обеспечение семьи. Теперь стало ясно, что Нина в действительности любит больше всего. Деньги. Она обычная продажная сука. Ну, вроде тех, что обслуживают дальнобойщиков. Просто тем повезло меньше, а его жене больше. Вот и вся разница между ними». Юрий ненавидел её с такой силой, что выцарапал бы из салона, как устрицу из раковины. Он размочалил бы эту стерву по тротуару, мордой в придорожную грязь, в талый снег, в окурки и плевки. Юрий сделал шаг к обочине, но водитель прикрыл дверь перед его носом, даже не взглянув на него. Когда «Мерседес» замигал поворотником, Юрий вышел из оцепенения и кинулся к своей машине. «Я поехал за ними и потерял их на следующем повороте», — сказал Забелин. «Больше ее не видел. Номер не запомнил». «Ну, допустим», — согласился Бабкин. «А перед нами зачем комедию ломал? Почему не сказал, что знаешь, что не нажива «А это, Сергей, не твое собачье дело!» Юрий говорил почти весело, и люшин бросил на Бабкина предупреждающий взгляд. Веселье это звучало очень нехорошо. «Кому какая разница?» «Ты сам отлично знаешь, какая разница. Жена твоя исчезла». «Она мне не жена!» — оборвал его Забелин. «Ее?» «Если ты не в курсе, объявили умершей через пять лет после того, как она пропала. Как я могу быть женат на мёртвой бабе? Это уже некрофилия как это получается». Сергей услышал за спиной шевеление, обернулся, увидел Егора с Лёней и выругался про себя. «У какого дьявола они оба дома утром в будний день? В темноте коридора мальчишки, тесно стоявшие друг за другом, казались сиамскими близнецами со сросшимся телом. Илюшин вкрадчиво расспрашивал Забелина, вился вокруг словно кот. Юрий молчал. На все вопросы он отвечал только «Я тебе уже всё сказал». «А как же сумка с деньгами?» — мурлыкнул Макар. Юрий поднял голову. «Какая сумка? Вы ещё спросите, какие деньги?» которые вы поделили на троих, свистнув у ваших незадачливых нанимателей?» В глазах Юрия мелькнул страх. У кота вырос змеиный хвост, этот хвост обвился вокруг его шеи. «Не знаю, о чем ты!» — пробормотал он и ухватился за сиденье. Бабкин про себя хмыкнул. Илюшин, фигурально выражаясь, Занимался именно тем, что расшатывал стул под Забелиным. «Предложение такое», — ласково говорил Макар. «Вы рассказываете правду о вашей последней встрече с Ниной, а мы не идём к хозяевам денег и не сообщаем им о вашем маленьком грешке». Илюшин подталкивал Забелина хотя бы к одному признанию. Юрий окружил себя непроницаемой стеной. «Стоит ему сказать, ну ладно, я соврал, мы с Ниной встречались две недели назад, и первый расшатанный кирпич выпадет из складки. Тогда разрушение всей стены — лишь вопрос времени». Но Забелин ушел в глухую оборону. «Никаких денег не брал, впервые слышу, это все вранье», — бормотал он, не глядя на Макара. «Очень глупо выглядит ваше запирательство». «Юрий Геннадьевич», — заметил Илюшин, — «ваши бывшие друзья подписали признательные показания, сдав вас с потрохами». «У меня нет друзей. Мордовин и Колодаев. С этими козлами я десять лет не разговаривал». «Потому и не разговаривали», — спокойно сказал Макар. «Вы вернулись к ним, чтобы перераспределить деньги, а им вот поразительно». Не понравилось это предложение. Странно, что они вас там же в кустиках не закопали. Забелин уставился на него, пораженный тем, что сыщику известны такие подробности. «Так э, когда вы в последний раз виделись с Ниной?» Илюшин был сама доброжелательность. «Никогда!» заорал Юрий вскочил. «Все, пошли вон! Буду праздновать, что эта сука наконец-то сдохла окончательно!» «Для празднования вам не хватает мамы», — участливо заметил Макар. Бабкин еле успел перехватить Забелина. Юрий рванулся к Илюшину, обезумев от ярости. Скрутив ему руки за спиной, Сергей силой усадил его на стул и собирался толкнуть короткую норовоучительную речь о вреде физического насилия. Но Макар, не двинувшийся с места, вдруг спросил. «Вы ведь посвятили маму в подробности февральской встречи, не так ли?» Забелин окаменел в его руках, словно тролль при первых лучах солнца. Это было так неожиданно, что Бабкин едва его не выпустил. «Вижу, что посвятили», — кротко сказал Илюшин. «Занятно. Значит, восемь месяцев и вы, и Тамара Григорьевна знали о том, что Нина жива?» — раздался звонкий голос. «Я вызвал полицию!» Все трое обернулись. Леня стоял в дверном проеме с телефоном в руках. «Я вызвал полицию!» — твердо повторил он. За его спиной маячил смущенный Егор. «Будьте добры, покиньте нашу квартиру!» Сергей взглянул на Егора, и мальчик кивнул. «Очень напрасно!» — Бабкин пожал плечами. «Теперь с вашим папой будут разговаривать совсем другие люди». «Я сомневаюсь, что их методы допроса сильно отличаются от ваших». Всё с той же невыносимой вежливостью, заявил Лёня. «В таком случае есть ли разница?» Сергей покачал головой, с сожалением глядя на него, и сделал Илюшину короткий знак. «Выходим». Он сомневался, что кто-то приедет на вызов. Однако тратить время на разборки с полицией не хотелось. Макар бесстрастно прошёл мимо сидящего Забелина, едва не коснувшись его. в прихожей он обернулся к близнецам леонид а где вы сами были в понедельник вечером я гулял после долгой паузы сказал леня лицо его было непроницаемо и казалось очень бледным в сумраке коридора а где вы гуляли поинтересовался илюшин я гулял на улице так же вежливо сказал леня Этот обмен репликами живо напомнил Бабкину диалоги из учебников по английскому языку. «Погодь, у тебя ж занятия в рисовалке!» — начал Егор и почему-то замолчал. «То есть занятия вы пропустили?» — уточнил Илюшин. «Вы все правильно понимаете», — кивнул тот. «Извините, мне нужно наверстывать пропущенные уроки». «Нет возможности побеседовать с вами. К тому же, если мне не изменяет память, вы не имеете права вести со мной подобные разговоры без присутствия моего представителя, родителя, учителя или опекуна». «Всего хорошего, Леонид», — сказал Макар, с любопытством вглядываясь в его лицо. Бабкин только теперь заметил, что они с мальчишкой похожи, «Вернее, могли бы быть похожи, если бы Илюшину было четырнадцать». «Счастливо, Егор», — попрощался Сергей. «Увидимся. До свидания, Лёня». На улице Бабкин спросил, догоняя Макара. «Ты чё пристал к пацану?» Илюшин посвистел и обернулся к подъезду, словно братья Забелина могли следовать за ними. Юрий Забелин знал, что Нина жива, сказал он с интонацией сороки вороны, которая варила кашу, и начал загибать пальцы. Тамара Забелина знала, что Нина жива. А их любимый сын и внук, ты полагаешь, не знал, что Нина жива? Думаешь, бабушка не проговорилась? Ну, допустим. Допускать это бабкину от чего-то совсем не хотелось. «И что с того?» «Мы ничего не знаем о Лене Забелине, кроме того, что он умный, одаренный мальчик, очень привязанный к отцу и бабушке». «Он картинки такие душевные рисовал. Изображал свою мать», — пробормотал Сергей. «Покойную мать», — уточнил Илюшин. «Вернее, воображаемую». Возможно, для живой Нины у Лёни Забелина нашлись бы совсем другие образы. А теперь твоя очередь объяснять. Как ты догадался, что нужно показать в синей вербе фотографию Юрия? У меня кое-что всплыло в памяти. При нашей первой встрече Забелин высказался про Шурыгину. Она как вторая мать мальчишкам. Вторая только хронологически. А если говорить про моральные качества... Уж точно лучше, чем первая. Я тогда пропустил это мимо ушей, а вышел из салона, вспомнил эти слова и задумался. Забелин должен был считать, что Нина погибла. Откуда упреки про моральный облик? Для них было основание только в том случае, если Юрий знал, что его жена жива. «Упреки про моральный облик», — задумчиво повторил Макар. «Серёга, ты большой молодец!» «Не хвали меня, мне от этого не по себе». «Моральный, моральный...» Илюшин остановился и достал телефон. Взгляд его стал сосредоточенным. «Алло, Арсений? Здравствуйте. Я хотел у вас ещё кое-что уточнить. Помните, вы сказали, что Нина много лет поддерживает односторонние отношения?» «Что вы имели в виду?» Он включил динамик. «Ну, что она много лет переводит мальчикам деньги, без всякой возможности увидеться с ними». В голосе скрипача звучало удивление. «Чего?» — ахнул Бабкин. «Простите», — рудберг замялся. «Я что-то не то сказал». Сыщики переглянулись над телефоном. «Арсений!» — Вы уверены? — недоверчиво спросил Илюшин. — То есть как? Я вас не понимаю. В чем может состоять предмет моего заблуждения? — Семья Нина узнала о ее существовании только восемь месяцев назад, в феврале, — не выдержал Сергей. В трубке воцарилась тишина. — Это какое-то недоразумение, — проговорил Рудберг. — Как они могли узнать об этом феврале? если Нина каждый месяц переводит алименты на детей. За спинами у сыщиков посигналили. Они отошли, пропуская машину. За это время Илюшин успел понять, что произошло. Нина хотела произвести на своего скрипача хорошее впечатление и обманула его. — Мне жаль вас разочаровывать, Арсений, — начал Макар. — И потом письмо, — взволнованно перебил Рутберг. Ведь она отправила письмо. Её семья была прекрасно осведомлена о том, что с ней случилось. Вы же не думаете, что все эти годы не надержала их в неведении? Это было бы исключительно жестоко». «Что ещё за письмо?» — оторопев, начал Сергей. «О том, что она жива», — удивлённо отозвался скрипач. простить неужели вы об этом не знали? Но как же?» «Выходит, Нина вам об этом не рассказала?» «Арсений, нам нужно срочно увидеться», — сказал Макар. Они встретились в офисе Ратманского, в кабинете с зелеными стенами и библиотечной лампой. Секретарша строго взглянула на Макара, будто предупреждая, «Не доводи его». Ратманский выглядел уставшим и больным. Лицо у него посерело, рукопожатии было крепким. Он стоял перед высоким скрипачом, маленький, худой, будто защищая его от всех возможных бед. «Что за ерунда с письмом?» — спросил он, поздоровавшись. «Это вы нам объясните, Константин Михайлович». Макар опустился в кресло. Нина не обмолвилась о нем ни единым словом. Скрипач присел на краешке дивана, зажал длинные руки между колен. «Должно быть, она сочла, что это очевидно?» — неловко проговорил он. «Разумеется, очевидно», — отрезал Ратманский, шумом выдвинув стул. «Вы же не думали, что она просто исчезла, никому не сказав ни слова? Нина написала письмо о своей семье через два месяца после того, как поселилась у меня». «Вы его видели?» — вмешался Сергей. «Я его составлял вместе с ней», — вспыхнул старик. «Не пойму, в чём вы нас подозреваете?» «Всё очень просто», — сказал Макар. «Муж Нины узнал о том, что она жива чуть больше полугода назад. Ни о каких деньгах он не обмолвился ни единым словом». «Врёт!» «Я так не думаю. То есть да, Юрий врал и много». но вот конкретно в этом вряд ли. Он случайно столкнулся с Ниной в маникюрном салоне и узнал ее по голосу. Есть свидетели, им можно верить. ратманский озадаченно потер подбородок. «Чепуха какая-то. Послушайте, Нина десять лет назад просто не находила себе места. Думала, что ей делать дальше. Она сдала клетки». Пришла в себя, восстановилась после ушиба мозга. К тому времени я понял, что она собой представляет, и предложил ей «Оставайся». Она приняла решение, написала своему мужу письмо. «Бумажное?» — вмешался Бабкин. Ратманский наградил его недовольным взглядом. «Но имейл? Зачем бумажное? Юра, я ушла из дома и не вернусь». Со мной всё в порядке, пожалуйста, не ищи меня, я больше не смогу жить так, как мы жили. Я не имею никакого права просить об общении с мальчиками, но если ты позволишь видеться с ними, буду тебе благодарна. Деньги стану присылать каждый месяц. Прости меня за то, как всё обернулось. Я этого не хотела». Нина выходила через почтовый ящик в интернет-кафе. и помогал Гришковец. Я настоял на этом. Не хватало еще, чтобы ее мужлан выследил Нину по АйПи. Мне его габитус не внушал доверия». «И Нина действительно переводила деньги каждый месяц?» — с сомнением спросил Макар. «Все десять лет», — подтвердил старик. «А что?» — ответил Юрий на ее письмо. Ратманский обернулся к скрипачу. «Арсений, Нина говорил тебе, что он накропал». Она упоминала, что ответ был совершенно в его духе, взволнованно сказал Рутберг. Юрий писал, что больше никогда не будет с ней разговаривать. Пусть обращается к его матери по всем вопросам. Для него Нина умерла. Если она попробует встретиться с детьми, он расскажет им, что мать их бросила. Письмо заканчивалось словами. Не приближайся к нашей семье, иначе дети всё о тебе узнают. «Да, я примерно так и запомнил это послание», — проворчал Ратманский. Нина после этого еще несколько раз писала свекрови, просила о встрече с мальчишками, каждый раз та отказывала. А через два года созналась, что детям сказали, будто их мама умерла. Психолог объявил, что так будет лучше для них. Легче пережить утрату матери, чем мысль, что мать их покинула. Макар выбил на подлокотнике кресла быструю дробь. — На какой адрес, — писала Нина, — вы помните? — Самое первое письмо. Конечно, Юрию. Я же сказал. — На личный ящик или на рабочий? — Ратманский задумался. — На личный, — подсказал скрипач. — Вы уверены, Арсений? Нина никогда не отправил бы письмо подобного содержания на рабочую почту, где его могли прочесть посторонние. Она щепетильна в таких вопросах. «Значит, её первое послание пришло на личную почту Юрия, и в ответе содержалось предложение все вопросы обсуждать только с Тамарой», — подытожил Макар. «Замечательно. Серёж, свяжись, пожалуйста, со следователем, который ведёт дело Забелиной». Он поднялся, но остановился, держась за спинку кресла. «Арсений, помните, мы с вами говорили о конюшне, которой владеет Нина?» «Вы сказали, что избегаете посещать это место». «Да, это так. Там живут лошади-компаньоны, выкупленные с бойней. Многие поступают в разбитом, покалеченном виде». Полгода назад Нина приобрела коня с осколочным переломом левой ноги. «А, помню, январь», — подал голос Ратманский. Он жался в угол денника, боялся людей. Гнетущее зрелище. Сейчас он здоров и бегает каждый день, но до выздоровления наблюдать за этими животными мучительно. «Отличный конь!» — бодро сказал Ратманский. «Кусается, как хорек. Хитрющий, умный. Рассвел у нас, залоснился. Никакого ужасного зрелища, не слушайте скрипача». «Нет, Арсений, позволь». Ты над драным китайским медведем в мусорном баке прольёшь слезу. А я тебе говорю, хорошая вольная старость у Нининых питомцев. Дай бог нам всем такую.